Глава 33. Месть духов зимы. В один из дней в ледово-снежный городок нагрянул не самый желанный гость – Джульетта. Надо сказать, погоня за диковинами Магнуса основательно ее потрепала. Не знаю, то ли ей платили за каждую найденную или уничтоженную иномирную вещицу, то ли она так ответственно подходила к заданию гильдии, но выглядела она так, как человек, который не ест, не спит, а с утра до ночи прочесывает весь Нортфол, заглядывая под каждый камень и на всякий случай заныривая в любой куст. Прическа Джульеты потеряла былой лоск, платье помялось и висело на ней, как на вешалке, а под глазами залегли темные круги. И тут я, с румянными катания и морозца щеками, сияющими глазами, облаченная в короткую и пушистую белую шубку, созданную магической иглой, я выписывала на льду фигуры под восхищенные возгласы детворы, когда появилась Джульетта. В глазах ее отразился шок, словно она увидела разверзшуюся прямо под ее ногами пропасть. И нет, смотрела Джульетта не на меня, на каток и ледяную горку, с которой с визгом и хохотом слетала стайка детей. «Это еще что за безобразие? Как, как вы сумели это устроить?» Я проскользила к арке, служащей входом в ледовый городок, и эффектно затормозила за шаг до Джульетты, выбив искорки льда из-под лезвий коньков. «Вы про горку?» «Ты прекрасно знаешь, про что я!» процедила Джульетта. «Не строй из себя дурочку!» Она смотрела на царящую вокруг снежную идиллию так, словно под ее ногами раскинулось топкое грязное болото. Судя по всему, она была так занята погоней за диковинами, что лишь сейчас узнала о существовании ледового городка. И, судя по всему, Джульетта понимала, что руку ко всему этому приложила именно я. «Не понимаю, что вам не нравится. Дети просто счастливы. Даже их родители довольны». «Это зима!» – прошепела Джульетта. «Местные маги, в том числе посланные сюда гильдии, как могут борются с ней, а ты ее восславляешь?» «Не вославляю, улыбнулась я. «Просто показываю, что она может быть не врагом, а другом». «Ой, хватит нести чушь! Еще скажи, что эти мерзопакостные духи зимы – наши верные друзья!» Я хотела было предупредить, чтобы Джульетта не выражалась так о духах зимы, когда в ледовом городке поселилась невидимая порга-пересмешница и порой вполне видимый и уж точно осязаемый Снежок. Не успела. «Если я только увижу, что эти проклятые твари...» — угрожающе начала Джульетта. И тут Снежок залепил ей рот. Я ахнула и прикрыла свой собственной ладошкой. За моей спиной, где находились лавочки с восседающими на них родителями, воцарилась тишина. А вот детвора, как я и говорила, обладала особой непосредственностью. Какой-то мальчишка захохотал во все горло, совершенно не удивлюсь, если это был Ларс, и другие тут же подхватили. Нет, я не в восторге от того, что дети осмеивали взрослого, да еще и прибывшую сюда с большой земли И наверняка сильную Магессу, члена уважаемой обществом гильдии магов. Но что детям до титулов, когда перед ними разыгрывается представление? И что я могла с ними поделать? Ну, Снежок, ну, удружил. Впрочем, она первая начала. «Сейчас вы у меня посмотрите». Резким жестом вытерев рот, прошептала Джульетта. Страшным, зловещим шепотом и многообещающим. Она вскинула руки, и я всеми фибрами души ощутила сгустившееся в воздухе напряжение. А уже в следующее мгновение по всему катку, словно дюжины змей, поползли трещины. Они стремительно приближались к горке. Вряд ли Джульетта осмелилась бы разрушить горку прямо под ногами и пятыми точками детей, но изуродовать горку так, чтобы ею нельзя было пользоваться, вполне. Столько решимости и гнева было в ее взгляде. «Вот так ты решаешь теперь проблемы, Джульетта?» – морозным голосом спросил Магнус, вдруг материализовавшийся рядом со мной. У него как будто талант появляться в нужное время в нужном месте. Правда, было еще одно объяснение, которое грело меня еще больше. Он наблюдал за мной или за катком из окна своей башни. Хотелось бы верить, что все-таки за мной. «Ты правда хотела разрушить прекрасный ледовый городок и перепугать и расстроить детей?» Пристаженная Джульетта резко опустила руки. «Нет, не знаю. Но это все воспевание духа зимы». «Разве?» Скинул тонкую бровь Магнус. А, по-моему, это просто праздник для детей и источник их веселья. «С каких пор тебя вдруг заинтересовали дети?» Зло выпалила Джульетта. «С тех пор, как в моей жизни появилась снежа. Многое в моей жизни изменилось с тех пор, как появилась она». Магнус сказал это так спокойно, но так лед под лезвиями моих коньков готов был растаять. Джульетта отшатнулась с побелевшим лицом, будто ей вырез платья, кинули змею, и бросилась прочь. Я повернулась к Магнусу. Мне многое хотелось ему сказать, еще о большем спросить. Но для начала... «Ты можешь починить каток?» — попросила я. На глазах ликующих детей трещины зарастали, словно наполняясь магией Магнуса изнутри. «Спасибо!» — прошептала я. Кажется, он понял, что я имела в виду не только эту нехитрую для него сильного мага починку, но и слова, которые согрели меня лучше любого горячего глинтвейна или какао, или «и тебе, Снежинка», проникновенно сказал Магнус. За все.